Миссия «Женщин в будущем» 17 августа 34 Да, теперь женщина должна готовиться быть допущенной, разделять тяготы и по управлению страной. Женщина, дающая жизнь и закладывающая первые основы воспитания, имеет право голоса в создании лучших условий для развития этих жизней. Ее здравый смысл и, главное, сердце – подскажут многие правильные решения. Если мы возьмем исторические факты и правдивые биографии многих великих людей, то мы увидим, что источником их вдохновения и главным советником часто была женщина. Так и в Древнем Египте верховные жрицы были вдохновительницами иерафантов и передавали им веления богини, потому их можно назвать водительницами власти имущих настает великая эпоха женщины. Именно женщине предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя и поднять своего вечного спутника, мужчину. Все силы света ждут этого подвига. Звезда Матери Мира указала срок наступления великого срока. Все писания свидетельствуют о том, что женщина сотрет главу змея. Пусть сердце женщины воспламенится этим самоотверженным подвигом и мужественно и бесстрашно подымет она сверкающий, но и разящий меч Духа. В час сужденный призовем сердца горящие и руки, готовые вознести чашу спасения мира. Да будет каждый день наш самоотверженным служением великому сдвигу. Грядет Великая Матерь.